Джидду Кришнамурти. О самом важном. Беседы с Дэвидом Бомом. Предисловие. В творческом наследии Джидду Кришнамурти наряду с выступлениями перед широкой аудиторией слушателей большое значение имели многочисленные его встречи и беседы с выдающимися деятелями науки, культуры и искусства. Подробнее об этом писала Мэри Лутьенц в своих книгах о Кришнамурти. Среди его восторженных почитателей и друзей были известные писатели, художники, педагоги, психологи, религиозные деятели, философы, ученые, представляющие различные области знания. Из последних по количеству встреч и широте обсуждаемых проблем следует выделить Дэвида Бома, ученого-физика, известного своими трудами в области теоретической физики и квантовой механики. Вклад Бома в квантовую теорию и теорию относительности общепризнан. Его учебник по квантовой теории 1951 года получил высокую оценку Альберта Эйнштейна, увидевшего в нем классический труд, достойный Нобелевской премии. В то же время Бома... всегда интересовали основные философские вопросы и их отношение к физике, вопросы пространства и времени, материи и энергии, причинно-следственных связей бытия человека и космоса. В 1959 году, когда Дэвид Бом просматривал в публичной библиотеке города Бристоля литературу по философии и религии, ему попалась книга «Кришнамурти. Первая и последняя свобода». показавшиеся ему, чрезвычайно интересны. Он нашел в этой работе глубокое осмысление вопросов, волновавших исследователей квантовой теории и, в частности, проблематику наблюдающего и наблюдаемого их отношений. Так один из создателей квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг, занимался исследованием воздействия наблюдающего на частицу, подвергнутую наблюдению. Этот вопрос также долгое время находился в центре внимания и Бома. В квантовой теории, впервые в истории физики, выдвигалась идея, что оба эти понятия – наблюдающие и наблюдаемое – невозможно разделить, если мы хотим понять фундаментальные законы материи. Поднятые в книге «Первая и последняя свобода проблемы», а также знакомство с другими работами Кришнамурти, побудили Бома искать непосредственной встречи с их автором. Такая встреча вскоре состоялась в 1960 год и оказалась чрезвычайно плодотворной для последующих научных изысканий Бома. Во время этой первой встречи в Лондоне, пишет Бом, меня в высшей степени поразило то, с какой легкостью мы достигли взаимопонимания. Оно шло от той интенсивной энергии, с какой Кришнамурти слушал, и той свободы от самозащитных предубеждений и барьеров, с какой он соглашался с моими доводами. Мне, как ученому, занимающемуся естественными науками, была хорошо знакома подобная способность реагировать ибо по существу она была той же природы, что и у других ученых, с которыми я ощущал тесное духовное родство. Тут прежде всего я вспоминаю Эйнштейна, который проявлял подобную интенсивность и отсутствие личного тщеславия при обмене взглядами. В дальнейшем встречи и беседы Кришнамурти и Бома стали регулярными, они происходили всякий раз, когда Кришнамурти приезжал в Лондон, или Псаанан в Швейцарии, а когда у Кришнамурти созрела идея об основании школы в Брокфуд-парке в Лондоне, и он пригласил Бома принять участие в этом начинании, Последний с радостью откликнулся на предложение Кришнамурти и в качестве члена организации фондов и попечительского совета отдавал школе много сил и энергии. Знакомство Кришнамурти и Бома переросло в дружбу, их встречи превратились в совместное углубленное исследование, интересовавших их вопросов. В наших беседах, вспоминал позднее Бом, рассматривались многие вопросы, связанные с моим научным творчеством. Мы беседовали о пространстве и времени, об универсиями и связях внешней природы с внутренней структурой человеческого духа. Мы обсуждали беспорядок и смятение, которые обусловливают человеческое сознание. Именно здесь, пишет Далия Бом, я столкнулся с тем, что считаю величайшим открытием Кришна Он утверждает, что весь этот беспорядок, являющийся причиной наших страданий и бед, и мешающий людям ладить друг с другом, проистекает снова и снова из незнания структуры процесса нашего мышления – Иными словами, мы не знаем, что фактически у нас происходит, когда мы мыслим. В результате длительного наблюдения за деятельностью мысли Кришнамурти пришел к выводу, что мышление непосредственно воспринимается в человеческом мозгу и нервной системе как материальный процесс. Обычно мы склонны воспринимать содержание мысли, а не то, как мышление осуществляется. Это можно увидеть, если понаблюдать, что происходит, когда человек читает книгу. При этом он обращает внимание в основном только на смысл того, что читает. Но можно также наблюдать и самую книгу, ее страницы, которые мы перелистываем, напечатанные слова, типографскую краску, сорт бумаги и так далее. Подобным же образом мы можем осознавать фактическую структуру и функцию процесса мышления, а не только его содержание. Как может такая бдительность возникнуть? Кришнамурти считает, что здесь присутствует нечто, что он называет «медитацией». Слово «медитация» имеет длинную цепь различных и даже противоречивых значений, из которых многие внешне выглядят весьма мистическими. У Кришнамурти это слово имеет совершенно определенное и ясное значение. Медитировать для него значит воспринимать, осознавать и в то же время ощущать, что в человеке происходит. Пожалуй, это именно то, что Кришнамурти считает началом медитации самое тщательное наблюдение за всем, что происходит в связи с фактической деятельностью мышления, являющаяся источником всеобщего беспорядка. Сам факт медитации приносит порядок в деятельность мысли без вмешательства воли, выбора, решения или какой-либо иной деятельности мыслящего. Только так возникает порядок. Шум и хаос, обычный фон нашего сознания, исчезают и наступает тишина. В этой тишине Происходит нечто новое и творческое, нечто такое, что невозможно выразить словами, но что имеет исключительно важное значение для всей жизни. Кришнамурти не стремится передать это состояние словами, но требует от заинтересованных в этом людей исследовать для самих себя вопрос о медитации и все свое внимание фиксировать на структуре мышления.